Глава 18. Во дворе бабушка ругалась с Марусей. Но ругались они как-то тихо. Девочки поняли это лишь по раскрасневшимся лицам обеих, когда заехали в калитку. Зачем ты детей вмешиваешь? Что ты вообще понимаешь в воспитании? громко шептала бабушка, размахивая кухонным полотенцем, сложенным вдвое, как будто хотела прихлопнуть Марусю как муху. А пусть знают. И это тоже касается, отвечала Маруся, стараясь держаться подальше. И увидев девочек, продолжила: "Давай, Анна, расскажи, откуда у тебя иголки по всей комнате, если я к ним никакого отношения не имею?" "Ладно, Маруся, хватит. Иди уже к себе", сказала бабушка решительно и указала полотенцем куда-то в сторону кунуры Тобика. "Ну, с чего начнём? Считаете меня колдуньей или ведьмой?" А может, шаманкой, начала бабушка, когда Маруся ушла. Лара и Ася молчали, но смотрели такими изумлёнными глазами, что бабушка, прежде чем рассказывать, присела на диван, взяла на колени клубок и прижала его к себе. В этой привычной картине не было ничего зловещего. Девочки спокойно уселись и приготовились слушать. Оказалось, что действительно Маруся и Анна тройурные сёстры. У них и правда была прабабушка Ксения, которая купила этот дом очень давно, ещё задолго до войны. Ксения жила тихо, но в посёлке многие считали, что у неё есть какая-то особая сила. К ней приходили то за травками, то за советами, то просто пожаловаться на неприятности. И всем она помогала, выслушивала, подсказывала, что и как делать. Многие любили заходить в её дом. древенчатый, крепкий, с двумя входами. Благодаря тому, что дом легко делился на две части, она перед смертью завещала его правнукам: одну часть Викенцию и Марусе, другую Анне. После этого и случились разногласия. Во-первых, Анна получила половину дома, а её троюродные родственники по четверти. Да ещё в придачу Анне отошёл старинный перстень с аквамарином. Уже совсем старенькая Ксения, опрожила она 99 лет, рассказала ей, что в перстне заключена власть и просила пользоваться им аккуратно, а впоследствии передать внучке. Тогда Анна и поняла, почему именно её выбрала прабабушка. Детей Мария не имела, а у неё две дочки, 10 и 12 лет. Но дочерям магические способности прабабушка передавать не разрешила. И ещё об одном деле успела предупредить старушка. Сказала хранить имя той избранной внучки в тайне от посторонних, чтобы отвести возможный вред, ведь неведомая сила может отразиться на самой девочке. И тут Анне открылся один секрет. Все знали бабушку по имени Ксения, а на самом деле в старинной метрической книге она была записана как Ксиния. Может быть, поэтому её жизнь протекала легко и спокойно. Не настоящее имя брала на себя и отводило беды и невзгоды. Анна всегда помнила об этом. И когда у неё появились внучки, одна за одной с разницей в полгода, уговорила дочерей дать девочкам имена, которые можно долго скрывать от людей, называя уменьшительными. На всякий случай. Поэтому Анастасию всегда звали не Настей, а Асей. И уж почти никто из соседей не догадывался, что Лара на самом деле И Лария, а не Лариса. — Так вот, почему мы всегда представляемся сокращенными именами, — сказала Ася. — А почему обе? Ты еще не придумала, кому из нас передашь свою магию? — А если мы не хотим? — Мы не хотим, — нерешительно добавила Лара. — Так ведь и я не хотела. В этом и дело. Бабушка поставила на пол кнопку и продолжила рассказ. Оказалось, что она сама не знала, как относиться к тому, о чем поведала ей Ксения, и, неудивительно, передавала прабабушкам магию в 70-х, точнее, в 1972 году. Все мистическое тогда считалось предрассудками. Анна же к суевериям никогда не была склонна. Но перстень, старинный и красивый, она, конечно, взяла. Взяла, скорее, из уважения к старенькой прабабушке, которую она и знала бы не очень близко. Ксения всегда держалась в стороне от родственников, вела замкнутый образ жизни. Как-нибудь разберусь, подумала Анна, не слишком серьёзно восприняв историю с передачи её чудотворных сил. Для неё, атеистки, единственным реальным предметом во всей истории был перстень. А потом перстень пропал вместе с траурным братом Викентием. С Марусей отношения тоже испортились. Она ведь всей душой верила в чудеса и хотела их вершить, мечтала добыть перстень. Очень досадовало, что не ей достался прабабушкин подарок. Поэтому решила научиться колдовать своими силами. Маруся изучала травяные сборы, узнавала о действии ядов, внимательно присматривалась к окружающим, у кого какие проблемы и с чем связаны. Про всякие обряды вроде иголок на дверью про это многие знали. И Маруся первое время, не стесняясь, всё это обсуждала и у кого могла выпрашивала. Это сразу поставило её в глазах жителей посёлка на особое место. Так и пошло, поехало. Бабуль, подожди про Марусю, давай про тебя. Ведь ты никогда не колдовала, иначе бы мы заметили, сказала Ася. А так можно? И как тебя правильно называть? Ведьма, колдунья? И всё-таки, иголки в притолоке это твоя работа. Молодец, точные вопросы, сказала бабушка, немного смутившись. Про иголки отвечу сразу. Да, это я их туда воткнула. Не удержалась. Давно это было, сама уже не помнила, что они там. Есть такая примета: иголка от тёмных сил защищает. Я всегда с опаской к Марусе относилась, но так многие в посёлке делают. Девочки молча слушали. А вот всё остальное мне предстояло выяснить. Но спросить было уже некого, продолжила она рассказ. Про бабушку Ксению не использовала таких слов: ведьма, колдунья, волшебница, ворожея. А мне хотелось узнать, кем же я считаюсь. Постепенно выяснила, что так называемые родовые ведьмы могут выбирать тёмную или светлую сторону силы. Я решила, что буду считаться родовой ведьмой и отстаивать добрые направления. Но оказалось, что энергия даже светлой ведьмы может навредить людям, которые будут хоть в чём-то с ней не согласны или недовольны её поступками. Энергетический удар всё равно сработает. Я это поняла, когда перстень, украденный Викентием, вернулся ко мне, ничего хорошего не принеся ему. А ещё я заметила, что перстень никак не повредил Асе, которая сначала нашла, а потом закопала его. Значит, для детей он не представлял опасности. А зачем ты тогда забрала перстень, когда я уехала, если он не сделал мне ничего плохого, спросила Ася. Я тогда ещё не была уверена. Хотела избавиться от него, но не знала последствий, а потом придумала хранить перстень в клетке с попугаями. Птица восприимчива к негативу. И я сознавала, что они могут погибнуть. А что мне оставалось сделать? Надо было отвести тёмные силы от людей, пусть и ценой жизни любимых птиц. А оказалось, они не пострадали, даже наоборот. Да, это девочки знали. Попугаи чувствовали себя прекрасно. Петручю умел разговаривать и произносил примерно сотню слов. Рая каждый год выводила здоровых и красивых птенцов. Но я и птиц, конечно, подстраховала, помню тот наказ бабушки Ксении. Может, вы и не помните, но их сначала звали Петруша и Лада. Имена я потом заменила. Ещё и переучивать Петруше пришлось. Он ведь быстро всё запоминал с самого раннего возраста. "Выходят, что птицы помогли тебе справиться с тёмной энергией, которая вредит человеку, если он отказывается от магического дара?" спросила Ася. Так и получилось. У меня ведь тоже никаких особых проблем нет, прямо как у Петручи с Раей, хотя имя я не меняла, сказала бабушка. Бабуль, а Марусю неприятности постоянно сопровождают, несмотря на то, что перстня у неё не было, но она всегда мечтала его иметь и совершать какие-то дела с его помощью, сказала Ася, и Ларку хотела вовлечь. Поэтому я и держусь от неё всегда на расстоянии. И ругаться нельзя, и общаться опасно. А мне кажется, можно что-то сделать. Жалко её, вступила долго молчавшая Лара. Давайте позовём и поговорим. Если ей вот так всё рассказать, оно успокоится и станет добрее. Найдёт себе другое занятие. Она хорошо разбирается в растениях. У неё за сараем целая плантация из ростков гортензии и роз. Нет, не ростков, а как это? Черенков. И в сарае у неё полно разных семян цветов с прошлого года и целебных трав. А что, если всё выяснилось и нет никакого моросиного колдовства, то я согласна с Ларой, сказала Ася. Вон, Тобик уже получил свободу, пора и Морусе освободиться от своих заклинаний. Так мы и положим предел магии и предрассудкам. Все на минуту задумались и притихли. Этой паузы воспользовался Петруччо. О, умница, умница! Все птички хороши. Поцелуемся.